и, протискиваясь к ним к печке, наступая на людей, произнес Лешка. — Кабы! — отозвался Булдаков, принимая дрова и хозяйничая возле печки. — Тут не болеет тезка, тут умирают. У меня вон ноги свело, уснуть не могу. — Робяты! Откуда-то покойником-то прете, а? Аж до тошноты! Втягивая носом воздух, спросил из темноты Финифатьев: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 Я бы тебя и деда в лодку к нельке завалил. Ты ж себе ряк, в лодке умеешь. Я бы тебя и деда спас. Я бы и тебя, и деда, тебя, и деда. Печка прогорела, Булдаков уснул. И все на наутре уснули. Только все шуршал и шуршал дождь бережно, миротворно.